национальный язык судопроизводства. Принцип национального языка в уголовном процессе, основные положения которого нашли свое отражение в статье 18 УПК, характеризуется тремя правилами. Первое. Судопроизводство ведется на государственном языке. Государственный язык в Российской Федерации. Русский. Второе. Судопроизводство может вестись на языке республики, входящей в состав Российской Федерации. Третье. Участвующим в деле лицам, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство, обеспечивается право делать заявление, давать показания, заявлять ходатайство. знакомиться со всеми материалами дела, выступать в суде на родном языке или на языке, которым они владеют, и пользоваться услугами переводчика. Следственные и судебные документы в соответствии с установленным УПК порядком вручаются обвиняемому в переводе на его родной язык или на другой язык, которым он владеет. Гарантией соблюдения этого принципа является целый ряд положений, закрепленных в УПК. Участие защитника в судебном разбирательстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу. Пункт 4, часть 1, статья 51 УПК. Обвиняемому в переводе на его родной язык или на другой язык, которым он владеет, должны вручаться постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, обвинительное заключение, пункт 2, части 4 статьи 47 УПК, а также ряд других следственных документов. Приговор излагается на том языке. на котором проводилось судебное разбирательство. Статья 303 УПК Если приговор изложен на языке, которым подсудимый не владеет, то переводчик переводит приговор вслух на язык, которым владеет подсудимый, синхронно с провозглашением приговора или после его провозглашения. Часть. Вторая статья 310 УПК Правовой статус переводчика Статья 59 УПК